Отведя меня в мою спальню, он зажег лампу и там. Спокойной ночи, Николас. Спокойной ночи и... Но он скинул руку, заставив меня замолчать, и отмитая возможное изъявление благодарности, потом ушел. Вернувшись из ванной, я посмотрел на часы. Четверть первого. Я разделился, привернул фетиль, постоял у открытого окна. С какой-то помойки, даже сейчас, в безветрие шибало гнилью.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 В самом его беспристрастии, что пристала скорее отношениям романиста к персонажу, а не постаревшего и изменившегося человека, к собственной лично пережитой юности, была чрезмерная нарочитость. Рассказ напоминал биографию, а не автобиографию, за которую кончес его выдавал. В нем проявлялось скрытое назидание, а не честная исповедь. Конечно, что-то я из него вынес, не настолько, что я самонадеян.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 Ведь от, конечно, пластинка крутилась с замедленной скоростью, да и тональность, кажется, была перевернута. Мелодия лилась вяло, смутно, точно во сне, точно зарождалась у звезд и летела к моим ушам сквозь огромное пространство ночи и космоса. Я подошел к двери, открыл ее. Мне пришло в голову, что проигрыватель спрятан в комнате кончика. Каким-то способом звук передается на динамик или динамики, установленные в холмах.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 Пение слабело, прекратилось совсем. Через некоторое время стало слабевать и запах. Я постоял еще минут десять-пятнадцать на острей в глаза и уши. Все спокойно. В доме ни шороха. Никто не поднимается по лестнице, не прикрывает за собой дверь. Стриготали сверчки, мерцали звезды, будто и не случилось ничего. Я принюхился. Вонь еще чувствовалась, но ее уже перекрывали стерильные запахи леса и морской воды. Но、не почудилось же мне. Я не мог заснуть по меньшей мере час. Ничто не происходило. Строить догадки не имело смысла. Я вступил в зону чуда.